Глава 23 Обычный гнусный ритуал, когда офицер прибывает на новое место службы, он докладывает старшему по команде. В гвардии это означало, что надо надеть форму и явиться в канцелярию. Офицер и его бесстрашный командир посмотрят друг на друга, вновь прибывшему и в двух словах обрисуют его обязанности, и на том все и закончится. Во флоте, как узнал Стэн, эта операция проходила значительно формальнее. Специальный посыльный доставил Стену приглашение от адмирала Ван Дурмана. Настоящее, не какие-то там фиши электронного хранения информации. Нет, приглашение было отпечатано на бумаге. Это, как понял Стэн, означает полную парадную форму. Белую, с перчатками. Черт побери, и со стрижкой. Лестью и подкупом Стэн денщик о казармы временного проживания холостых офицеров погладить его форму и отложить у кого-то, а может и украсть, пару белых перчаток. Со стрижкой дело обстояло проще. Полосам Стена редко удавалось дорасти до двух сантиметров. Приглашение гласило, что адмирал будет счастлив увидеть своего нового подчиненного в 14 часов ровно. Имея в запасе целый час, Стен на гражданском гравикаре отправился на военно-воздушную базу. Пробравшись через толпы запрудившей улицы Ковите, гравикар подлетел к воротам базы за 20 минут до назначенного времени. Стэн прямо ошалел, когда скучающий часовой, проверив его документы, без лишних слов пропустил Гравикар на территорию. «Ну и чудесные же здесь порядки», — думал Стэн. «Мы находимся на грани войны, а чертов таксист может ездить, где ему сдумается. Секретность тут явно на высоте». Расплатившись таксистом, Стэн подошел к докам и даже онемел от изумления. Его глазам предстал флагман 23-го флота имперский крейсер «Свам Скотт». Стэн смотрел на этот невозможный корабль и видел, что построили его лет 75 тому назад, а затем вместо того, чтобы списать, решили усовершенствовать. Трудно было передать, какое ужасное впечатление оставлял корабль. Когда-то этот крейсер был, несомненно, последним словом в вооружении, двигателях и броне, но жизнь не стояла на месте. Усовершенствования начались с того, что корабль разрезали пополам и в середину вставили еще кусок корпуса длиной около 500 метров. На следующей стадии весь крейсер снаружи украсился большими буграми. После этого разработчикам, видимо, уже никак не удавалось простыми средствами модернизировать корабль. В итоге Свам Скотт выглядел так, словно он чудом не развалившись, на полной скорости врезался в каменную стену. И как достойно завершения титанической работы, на корпусе появились две башенки, как две капли воды, похожие на пагоды, возводившиеся на древней земле во времена династии Тан. Свам Скотт никогда не принимал участие в боевых действиях, и потому все эти уродства не имели особого значения. на до блеска корабль использовался только для официальных церемоний. Он двигался медленно, словно королева-мать, сходящая по ступенькам бального зала. Если бы ему когда-нибудь пришлось штурмовать планету, крейсер наверняка казался бы абсолютно беспомощным. В аэродинамической трубе его модель обладала бы всей грацией и изяществом древнего подсвечника. Оправившись от потрясения, Стэн сверил время и поспешил к лифту. Поднявшись на палубу, он увидел перед собой не одного, а сразу четырех, одетых в парадную форму и откровенно скучающих офицеров. Отдав честь несуществующему флагу, Стэн передал дежурному лейтенанту свое приглашение. «Бог ты мой!» — воскликнул тот. «Капитан, вы ошиблись!» «Ошибся!» «Так точно, сэр!» — штаб адмирала Дурмана находится в городе. «В городе! Разве это не флагман?» Так точно, сэр Флагман, но адмирал предпочитает отель Карлтон. Он говорит, что там ему лучше думается. Стен и лейтенант, понимающие, приглянулись. Сэр, боюсь, вы здорово опоздаете. Позвольте мне заказать вам гравикар. Адмирал Дурман очень высоко ценит пунктуальность. Прекрасное начало службы, отметил про себя Стэн. Может, адмирал Дурман и ценит пунктуальность, но, похоже, он полагал ее обязательно только для своих подчиненных. Запыхавшийся Стэн появился в отеле на 20 минут позже назначенного срока. Его провели в нижней из трех занимаемым адмиралом номеров. Здесь он доложил о своем прибытии скучающей секретарше и та предложила ему подождать. Адмирал еще не освободился. Стэн ждал и ждал и ждал и ждал. Однако ему было совсем не скучно. Скорее Стэн пришел в ужас от разговоров болтавшихся в огромной адмиральской приемной офицеров. От разговоров невольным свидетелем, которым он стал. «Ну, конечно, я попробую объяснить адмиралу, что сдирать анодированное покрытие очень трудно. Но ты же знаешь, как он любит блеск надраенной бронзы». Один толстый штабной офицер говорил обеспокоенному чему-то капитану. «Отлично, значит договорились. Ты отдаешь мне джерака для бокса, а я передаю тебе моих барабанщика и трубача». Это беседовали два капитана. «Плевать мне на ваши тренировки, лейтенант». Вы уже израсходовали отведенные на них в этом квартале нормы. Но, сэр, половина моего экипажа – зеленые новобранцы, и я… Лейтенант, я научился выполнять приказы. Может, и вам пора научиться тому же?» По-настоящему Стэн был потрясен, когда из лифта в холл вышли двое – молодые мужчина и женщина. Они были прекрасны. Капитан – молодой, решительный, высокий, симпатичный и светловолосый. Белый пляжного вида костюм подчеркивал отличную мускулатуру. Его спутница тоже блондинка, щеголяла в коротеньких шортах. Они шли весело смеясь, наслаждаясь жизнью и свободой. Стен возненавидел их с первого же взгляда. Весело болтая, пара миновала стена. Вдруг женщина остановилась и, поставив ногу на ближайший стул, аккуратно перевязала шнурки своих спортивных туфель. Ее глаза столь же аккуратно препарировали стена и занесли в архив. Покончив со шнурками, она рассмеялась, взяла своего спутника под руку, и они исчезли за дверью. Фигура, кстати, у нее была такая, что не смотреть ей вслед было просто-напросто невозможно. Вот Стэн и смотрел. «Это не про вас, капитан», – тихо произнесла секретарша. Стэну вообще-то было все равно, но он вежливо и удивленно приподнял бровь. «Это леди, дочь нашего адмирала». Стэн хотел пошутить, но его спас сигнал селектора. Еще через минуту Стэна провели в кабинет адмирала Вандурмана. Слово «кабинет» в применении к адмиральским покоям звучало как-то не совсем уместно. Единственными более просторными апартаментами, какие Стену доводилось видеть, были залы для церемоний императорского дворца на Прайму Орде. Стену, цинику всегда и во всем, сразу стало интересно, кто платит за все это великолепие. Хватило адмиралу для этого своих средств, или же ему пришлось залезать в армейский карман? Савьер Рижн ван Дурман выглядел подстать своему кабинету все в нем, начиная от гривы завитых волос, сурового взора, твердого подбородка и, кончая выкаченной адмиральской грудью, все в нем выказывало настоящего воина начальника. За таким командиром люди пойдут до самых врат ада». Через 10 минут беседы Стэн понял, что именно там все они и окажутся, куда бы их ни вел этот блестящий адмирал. О Ван Дурмане, как и об одном другом офицере, служившем много столетий ранее, можно сказать – что он никогда не позволял свежей оригинальной мысли испортить ему настроение. И все же он олицетворял собой мощь флота. Он мог с успехом выступить перед любым парламентом, успокоить взволнованного политика, произнести тост на банкете, пустить пыль в глаза банкиру. Не хватало ему только одного – умения командовать флотом. Который Стэн это знал. «Очень скоро станет первой линией обороны в войне с танцами». Ван Дурман был исключительно вежлив и необычайно искусен лавирование по минным полям светских бесед. Перед встречей он явно знакомился с личным делом своего нового подчиненного и теперь очень интересовался прежней службой Стена. В императорском дворце командиром отряда телохранителей Гурков. Ван Дурман гордился, что ему удалось присутствовать на нескольких днях империи и что его даже представляли самому императору на церемонии вручения наград. Я уверен, капитан, говорил Дурман что вы поможете нам всем выйти на новую орбиту светской моды. Мы тут на пограничных мирах, пожалуй, приотстали от последних веяний. «Сэр, я постараюсь, но я не очень много внимания уделял официальным церемониям. Ну ничего, ничего, моя жена и дочь ничуть не сомневаюсь, помогут вам понять, как много вы все-таки помните. Просто великолепно, придется еще делать реверансы перед всей его семейкой. Думаю, вам будет интересно служить у нас, капитан». Из-за климата, из-за того, что все мы так далеко от дома, мы не очень строго смотрим на нарушение режима. Сэр. Вы несомненно поймете, что все ваши обязанности можно выполнить в первую пару вахт. Я не хотел бы видеть скучающих офицеров. И поэтому забочусь о том, чтобы весь наш офицерский корпус был готов принять участие в любых дипломатических мероприятиях. Боюсь, я не понимаю вас, сэр. Ну, я имею в виду балы, визиты на другие планеты... У нас тут есть свои собственные спортивные команды, весьма успешно выступающие против команд колонистов. Я также считаю, что одна только служба делает офицеров однобоким. Я поощряю увольнительные, причем не краткосрочные. Например, здесь у нас можно отлично похотиться. Мы помогаем всем, кто интересуется подобными вещами. «М -м, сэр, у меня совершенно новые корабли. Откуда взять время на развлечения?» «Я получил приказ оказывать вам содействие, капитан. Это само собой разумеется. И первым делом я помогу вам обзавестись приличными поварами». Тут бы Стэну рассыпаться в благодарностях и откланяться, но у него всегда был слишком длинный язык. «Спасибо, сэр, но, боюсь, мне придется отказаться. Я буду слишком занят своими кораблями». Видя ледяное выражение лица адмирала, Стен мысленно проклинал свою несдержанность. «Ах да, ваши корабли!» Честно говоря, капитан, я всегда возражал против такшипов. Сэр. По многим причинам. Прежде всего, они весьма дороги в обслуживании. Во-вторых, чтобы ими управлять, требуется очень умелый экипаж. А это означает, что те, кто служат на этих мелких суденышках, будут потеряны для более крупных кораблей. Это несправедливо по отношению к прочим командирам. Это несправедливо и по отношению к тем, кому предстоит служить на ваших такшипах. «Им нелегко сделать карьеру, труднее заслужить поощрение и повышение по службе. И самое главное – безопасность. Вам никогда не убедить меня, что служба на ваших комарийных лочонках может быть такой же безопасной и комфортабельной, как, скажем, нам с вам, Скотте. «А я и не знал, что мы поступили во флот ради комфорта и безопасности», – сердито ответил Стэн. «Ни один адмирал на свете не потерпит таких заявлений от своего подчиненного». «Мы разные, капитан», — сказал Ван Дурман и поднялся из-за стола. «Спасибо, что нашли время меня повидать. Мне кажется, у нас была очень интересная беседа». «Интересная беседа?» Стэн вытянулся. «Разрешите задать вопрос, сэр?» «Конечно, молодой человек». От голоса Дурмана веяло арктическим холодом. «Как мне набрать экипажа для кораблей, сэр? У вас, наверное, есть какая-то установленная процедура». Вы можете напечатать приглашение в бюллетене флота. Любой офицер или рядовой, пожелавший перейти к вам, получит на то мое разрешение. Разумеется, если не будет возражать его непосредственный начальник. Дерьмо, дерьмо, еще раз дерьмо. Стэн отдал честь, сделал идеальный поворот кругом и вышел из адмиральского кабинета. Последнее предположение вандурмана Дурмана, на нормальный язык, означало, что Стэн может взывать добровольцам хоть до посинения. Ну какой нормальный офицер вот так запросто отпустит хорошего специалиста? Стэн знал, что ему достанутся разгильдяи, бездельники и прочий сброд. Оставалось надеяться, что их в 23-м флоте хотя бы много.